Глава 37. Армейская газета «Отвага», номер 410, воскресенье, 22 марта 1942 года. Вчера на нашем участке фронта. В течение 21 марта наши части вели бои на всем участке фронта. Ломая упорное огневое сопротивление противника и отражая местные контратаки, наши части на некоторых участках продвинулись вперед. Бойцы командира Ларичева, ведя основными силами бой за овладение первым снеговым валом вражеской обороны, вышли авангардными частями вплотную ко второму снеговому валу и прорвались к железнодорожной ветке. Бойцы командира Лапшова, продолжая проделывать снежные проходы к переднему краю обороны противника, во второй половине дня при поддержке танков перешли в наступление. Наши танкисты разбили четыре блиндажа, из них два с пехотой противника, расстреляли в упор до 20 немцев, выбили из подбитого фашистского танка пулеметчиков и уничтожили их. Бойцы командира Жильцова при поддержке танков уничтожили 42 вражеских блиндажа. Наша авиация в течение дня производила воздушную разведку, бомбила военные объекты противника и прикрывала наши наземные войска с воздуха. Наши летчики сбросили в расположение противника 38 тысяч экземпляров листовок. Мужество, находчивость, отвага. От наших корреспондентов. Вывезли горючее из расположения врага. Надо было вывести горючее, находящееся на окраине деревни, в которой были немцы. Выполнить эту задачу взяли шофер Зайцев и старшина Ченцов. На тихих оборотах без света они подъехали к деревне. Все шло хорошо. Но неожиданно при погрузке одна из бочек сильно стукнулась обо что-то. Всполошенные немцы открыли огонь из пулеметов и минометов. Зайцев и Ченцов, сохраняя выдержку, закончили погрузку всего горючего и под обстрелом вывели машину в необстреливаемую зону. Они благополучно доставили горючее в свое подразделение. Политрук БАС. Личный пример младшего командира – великая сила в бою. Подвиг Мелевского. Младшего политрука Милевского знают как хорошего организатора массовика, чуткого и отзывчивого товарища, и не случайно его избрали секретарем комсомольского бюро. Умение руководить людьми он показал в боях с немецкими оккупантами. В разгар боя выбили из строя командира и комиссара батальона. Медлить с наступлением было нельзя. Бесстрашный коммунист Милевский принял на себя руководство боем и смело повел воинов в атаку. Неожиданно батальон был контратакован из леса немецкой пехотой. Три яростные контратаки врага были отбиты с большими для него потерями. 18 марта в густом лесу завязался жаркий бой. В 30 метрах от наступающих бойцов залегла немецкая пехота. Шла ожесточенная перестрелка. Товарищ Милевский сделал хитрый маневр. На секунды был приостановлен огонь. Фашистский офицер поднял своих солдат. Этого и ждал Милевский. Метким выстрелом из автомата он наповал уложил немецкого офицера и с возгласом «За родину!», «За Сталина!» увлек бойцов в атаку. Фашистская группа была истреблена, а жалкие остатки ее в панике отступили. В этом бою товарищ Милевский уничтожил 10 фашистских солдат и одного офицера. Командование части представило товарища Милевского правительственной награде. Старший батальонный комиссар Леонтьев. Ваш сын бесстрашно уничтожает фашистское зверье, родителям старшины Абросимова. Многоуважаемые родители, ваш сын, старшина Абросимов Алексей Кириллович, вместе с товарищами проявил отвагу и мужество в борьбе с немецкими оккупантами. 8 и 14 марта танковый экипаж, в котором состоит ваш сын, уничтожил 53 вражеских блиндажа, 7 пушек, Протаранил средний немецкий танк и уничтожил его, раздавил две минометные батареи, взорвал машину с боеприпасами и уничтожил более 150 немецких солдат и офицеров. Мы гордимся вашим сыном, который, рискуя жизнью бесстрашно, уничтожил и продолжает уничтожать фашистское зверье. Мы уверены, что ваш сын и впредь будет беспощадно уничтожать фашистских оккупантов и вместе с боевыми товарищами, Пишет много славных страниц в историю нашей освободительной Отечественной войны. Сегодня ему вручили комсомольский билет, получая который он поклялся множить боевые дела своего экипажа. Честь и слава отважному танкисту-комсомольцу. Начальник политодела полковой комиссар Фомичев, помощник начальника политотдела по работе среди комсомольцев батальонный комиссар Чугунов. Гитлеровцы хотят превратить Прибалтику в германскую провинцию. Немецкая газета «Локаль Анцейгер поместила статью некого фон Раутенфельда, который выбалтывает гитлеровский план превращения Латвии, Литвы и Эстонии в германские провинции и восстановления в Прибалтике власти немецких баронов. Автор всячески третирует литовцев, эстонцев и латышей, заявляя, что они нуждаются в немецком руководстве и что только немцы могут играть руководящую роль для населения этих стран. Автор нагло заявляет, что эстонцы и латыши обязаны признать господствующую роль в Прибалтике балтийских немцев и их особые права в руководстве населением. Желая подчеркнуть свое отношение к народам прибалтийских стран как к низшей расе, гитлеровские власти в Прибалтике издали приказ, запрещающий немцам вступать в брак с представителями народов балтийских стран, чтобы не запятнать чистоту германской расы. В несколько строк. На город Ставангер, Норвегия, немцы наложили штраф 6 миллионов крон за демонстрацию школьников против реквизиции школ для размещения немецких войск. В Англии объявлена регистрация 17-летних девушек для привлечения их к выполнению национальной повинности. Вблизи Атлантического побережья США торпедировано два американских торговых парохода. В США повышен предельный возраст для приема добровольцев в армию с 36 До 45 лет. В Германии на одном из военных предприятий произошел пожар, в результате которого завод сгорел дотла. Предполагают, что пожар являлся следствием умышленного поджога. В Ньюфаундленде установлено единое командование сухопутными, морскими и авиационными силами на восточном и западном побережье Канады. Всем австрийцам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, не входящим в состав кадров или запаса вооруженных сил, Вменено в обязанность порядке национальной повинности нести службу в отрядах противовоздушной обороны. Баня в лесу. Комиссар медико-санитарного подразделения товарищ Осадний отдал приказ построить баню. В лесу закипела работа. В один день были заготовлены бревна для сруба. Разгребая глубокий снег, красноармейцы доставали мок для проконопачивания стен. На другой день к вечеру в заново построенной жарко натопленной бане. Мылась первая партия бойцов. Пропускная способность бани – 150 человек в сутки. Баню строили старшина А. Письменный, санитары В. Метляев, Н. Довженко и повар Ф. Ященко. В. Коломенский.